Снивы рощи колы От воды туман и сырость. Колесом за синие горы солнце Тихое скатилось. Дремлет взрытая дорога, Ей сегодня примечталось, Что совсем-совсем немного Ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой Увидал вчера в тумане Рыжий месяц жеребенком Запрягался в наши сани